Глава двадцать вторая. Они встречаются с Мо на вокзале Сент-Панкрас в семнадцать тридцать, и при виде Мо, небрежно машущей рукой с зажатой в ней сигаретой, у Лиф становится легче на душе. К своему стыду она просто счастлива, что можно хоть немного отдохнуть от звенящей тишины стеклянного дома. Два дня вдали от телефона, который буквально стал для неё источником радиоактивного излучения, ещё четырнадцать журналистов Оставили на ее автоответчике более или менее дружелюбные сообщения. Два дня вдали от пола, сам факт существования которого напоминал ей о том, как жестоко она заблуждалась. Накануне вечером она изложила Свену свой план, и он тут же спросил. «А ты можешь себе это позволить?» «Я ничего не могу себе позволить, но я перезаложила дом». Отрывисто бросила она, и молчание Свена было красноречивее всяких слов. «Мне пришлось. Адвокатская контора требовала гарантий. Судебные издержки съедали все её деньги. Один только баррестер брал 500 фунтов в час, а он ещё даже не выступал в суде. Но если я сумею сохранить картину, оно того стоит». Лондон купается в вечернем тумане. Заходящее солнце расцвечивает грязно-фиолетовое небо оранжевыми сполохами. «Надеюсь, я тебя ни от чего такого не оторвала», спрашивает Лив, когда они занимают свои места. Ну, разве что от хорового пения в доме для престарелых. Мо выкладывает на столик стопку глянцевых журналов и шоколадки. Но вряд ли меня можно удивить новыми аккордами песни британского экспедиционного корпуса во Франции времен Второй мировой войны. Итак, с кем мы должны встретиться? Как этот человек связан с твоим делом? Филипп Бессет — это сын Арельена Бессета младшего брата Софи Лефевр. «Именно арельен объясняет Лиф, — жил с сестрами в отеле «Красный петух» в годы немецкой оккупации. При нем немцы забрали Софи, и он еще несколько лет после исчезновения сестры оставался в родном городе. Если кто и знает, куда делась картина, так это он. Я беседовала с директрисой интерната для престарелых, где он сейчас содержится, и она сообщила, что он находится в здравом уме, и вполне способен общаться, но только не по телефону, так как у него проблемы со слухом, и мне надо приехать лично. Всегда рада помочь. Спасибо. Но ты должна знать, что на самом деле я не говорю по-французски. Что? Резко поворачивает голову Лив. Мо, как ни в чём не бывало, разливает вино из маленькой бутылочки по пластиковым стаканчикам. Я не говорю по-французски. Хотя... «Прекрасно разбираю, что там бормочут себе под нос старики. Может, что-нибудь и пойму», — заявляет Мо, но, увидев, как Лив бессильно сползает с сидения, поспешно говорит, «Да шутю я, шутю». «Господи, какая же ты доверчивая!» Мо берёт свой стакан и делает большой глоток. «Иногда я даже за тебя беспокоюсь. Реально беспокоюсь». Лив плохо помнит, как они ехали в поезде. Они пьют вино, Мо открывает уже третью бутылку — и разговаривают. У неё уже давно не было такого вечера откровений. Мо рассказывает о своих непростых отношениях с родителями, которые не могут простить ей отсутствие амбиций и работу в доме для престарелых. «О, я прекрасно понимаю, что мы, персонал интернатов, находимся в самом низу социальной лестницы. Но старики очень хорошие. Среди них попадаются на редкость умные и очень много забавных. Мне они нравятся гораздо больше, чем мои ровесники». Лив ждёт продолжения, за исключением присутствующих, но не слишком обижается, так и не дождавшись его. И, наконец, она рассказывает Мо о поле. И Мо как-то странно затихает. «Ты что, спала с ним, предварительно не проверив его в Гугл?» Обретя, наконец, дар речи, спрашивает она. «Боже мой, когда ты сказала мне, что выбыла из числа тех, кто ходит на свидание, мне и в голову не могло прийти». «Господи, никогда не ложись в постель с мужчиной, предварительно не узнав всю его подноготную». Мо садится на своё место, наполняет стаканы и неожиданно бросает на Лив озорной взгляд. «Эй, до меня только что дошло. Лив Халстон, похоже, у тебя был самый дорогой перепих в мировой истории». Ночь они провели в дешёвом отеле на окраине Парижа где вся ванная — это литой кусок жёлтого пластика, а шампунь по запаху и цвету точь-в-точь — точь, жидкость для мытья посуды. Позавтракав чёрстовыми жирными круассанами с чашкой кофе, они звонят в интернат для престарелых. Лив пакует вещи, чувствуя, как от волнения внутренности сплетаются в один тугой узел. «Всё, полный облом», — хмурится Мо, вешая трубку. «Что? Он нездоров, и сегодня посетителей не принимает». Лив, которая как раз собиралась чуть-чуть подкраситься, потрясённо смотрит на Мо. «А ты не сказала, что мы специально приехали из Лондона?» «Я сказала, что мы приехали из Сиднея. Но та женщина ответила, что он так слаб, что говорить с ним совершенно бесполезно. Он всё равно будет спать. Я дала ей номер своего мобильного, и она обещала позвонить, если он оклемается». «А что, если он умрёт?» «Лив, у него всего-навсего простуда». «Но он ведь такой старый». «Да ладно тебе, Лив. Пошли пропустим по стаканчику и поглазеем на шмотки, которые не можем себе позволить. Если она позвонит, ты даже не успеешь сказать Джерар Депардье, как мы уже будем в такси». Всё утро они бродят по украшенным к Рождеству бесконечным отделам галереи лафает Лив пытается отвлечься и насладиться жизнью. Но её неприятно удивляют здешние цены, с каких это пор 200 фунтов стали нормальной ценой для пары джинсов. И действительно ли увлажняющий крем за сто фунтов разглаживает морщины? Она ловит себя на том, что, не успев взять понравившуюся вещь, сразу кладёт её на место. «Что, неужели всё действительно так плохо?» Баррестер обходится мне пять сотен в час. мой явно принимает это за шутку и с минуту ждёт продолжение, но потом говорит «Ух ты! Надеюсь, картина того стоит». Генри, похоже, считает, что у нас... Сильная линия защиты. Он сказал, что они просто надувают щеки. Тогда ради бога кончай волноваться. Расслабься и получай удовольствие. Ну давай же, а то испортишь уикенд. Но не в состоянии получать удовольствие. Она здесь, чтобы заставить восьмидесятилетнего старика напрячь мозги, причем он, может, будет, а может, не будет с ней разговаривать. Рассмотрение в суде начинается уже в понедельник. И ей жизненно важно получить новые свидетельства в свою пользу. Мо. Мо держит в руках чёрное шёлковое платье и, слегка нервируя лиф вызывающе смотрит на установленные на потолке камеры слежения. Могу я предложить тебе кое-что другое? Не вопрос. Куда хочешь поехать? В пале рояль В квартал Море? Может, найти бар с танцами специально для тебя, если ты и правда хочешь попытаться снова стать самой собой? но Лив достает из сумочки карту и начинает медленно ее разворачивать. Нет, я хочу поехать в Сен-Пирон. Они берут автомобиль на прокат и едут на север от Парижа. мони водит машину, поэтому за руль, тряхнув стариной, садится Лив, который непрерывно приходится напоминать себе о необходимости держаться правой стороны дороги. По мере приближения к Сен-Пирону у нее в ушах все громче звучит барабанная дробь окраины Парижа плавно переходят в поля, крупные промышленные зоны, а через два часа езды в равнины северо-востока страны. Они следуют указателям, но всё равно умудряются немного поплутать, из-за чего два раза возвращаются назад. И вот, наконец, к четырём часам дня они медленно въезжают на главную улицу города. На серым булыжником площади пусто, немногочисленные рыночные палатки уже закрыты. «Умираю. Хочу выпить. Не знаешь, где здесь ближайший бар?» Они подъезжают поближе к стоящему на площади отелю. Лиф опускает стекло, чтобы лучше рассмотреть кирпичный фасад. «А вот то, что нам нужно». «Что именно?» «Красный петух. Отель, в котором они жили». Лиф медленно вылезает из машины и, прищурившись, разглядывает вывеску. Похоже, она сохранилась с начала прошлого века. Рамы окон покрашены яркой краской. В ящиках для цветов — рождественские цикламены. Вывеска висит на кованом кронштейне. За аркой виднеется посыпанный гравием двор с припаркованными там дорогими машинами. Лив замирает в томительном предчувствии чего-то. Но чего именно, она и сама толком не понимает. «Надо же, звезда Мишлена! Здорово!» — радуется Мо, и, заметив недоумевающий взгляд, Лив говорит... «Ну ты даёшь! Это все знают. В ресторанах со звездой Мишлена работают лучшие повара». «А раник?» «Иностранные правила. В чужой стране не считается». Мо уже входит в бар и останавливается у стойки. Её приветствует красивый до невозможности молодой человек в накрахмаленном переднике, и пока она болтает с ним по-французски, Лив скромно стоит в сторонке. Лив вдыхает ароматы хорошей кухни надушенных роз в вазах, и обшаривает взглядом стены. Её картина жила здесь почти сто лет назад. Портрет девушки, которую ты покинул, жил здесь, так же, как и его модель. И Лиф неожиданно кажется, что она вот-вот снова увидит картину на стене, словно только здесь её законное место. Узнай, являются ли бессеты до сих пор хозяевами этого места? Лив поворачивается к Мо. «Без сеты? Но? Нет, все принадлежит какому-то латышу. У него сеть таких отелей». Лив явно разочарована. Она представляет себе бар, где полным-полно немцев, а за стойкой — рыжеволосую девушку с горящими от ненависти глазами. А что он знает об истории бара? Лив достает из сумочки фотокопию. Мо переводит вопрос на французский. Бармен склоняется над фотоснимком, потом пожимает плечами. «Он работает здесь только с августа. Утверждает, что ничего об этом не знает». Переводит Мо, а когда бармен ещё что-то добавляет, театрально закатывает глаза. «Говорит, что она хорошенькая. А ещё говорит, что ты уже второй человек, который его об этом спрашивает». «Что?» «Да, так он и сказал». «Спроси, как выглядел тот человек?» Хотя всё было ясно без слов. «Лет тридцати с хвостиком или около сорока». Ростом примерно шесть футов, короткие волосы с проседью. «Похож на жандарма. Вот оставил визитную карточку», — говорит бармен, протягивая её лиф. Пол Маккаферти, директор КРВ. У лиф внутри всё кипит. «Опять? Ты даже здесь меня обскакал. Он будто над ней издевается». «Можно оставить карточку себе?» — спрашивает она. «Ну, конечно», — пожимает плечами бармен. «Мадам, не хотите ли сесть за столик?» Лив густо краснеет. Нам это не по карману. Но Мо, внимательно изучающее меню, неожиданно кивает. «Да, ведь скоро Рождество. Давай позволим себе хоть раз вкусно поесть. Но я угощаю. Всю жизнь я обслуживала других. Кутить так кутить. И лучше всего здесь, в ресторане со звездой Мишлена и в обществе смазливых Жанов Пьеров. Я заслужила. Ну давай, не тушуйся». «Я твоя должница». И они обедают в ресторане. Мо болтает без умолку флиртует с официантами, ахает и охает над каждым блюдом, а затем торжественно сжигает визитную карточку пола в пламени длинной белой свечи. Лиф изо всех сил пытается получать удовольствие. Да, еда действительно выше всяких похвал. Официанты знающие и услужливые. Мо не устает твердить, что она в нирване. Но слив творится что-то странное. Она забывает, что сидит в переполненном обеденном зале. И снова видит Софили Февр за стойкой бара, слышит топот немецких сапог по половицам из старого вяза, видит горящие поленья в камине, слышит мерную поступь солдат, далекие раскаты орудий, видит заплеванный тротуар, женщину, которую запихивают в военный грузовик, ее рыдающую сестру, что в отчаянии склонилась над стойкой бара. «Это всего лишь картина», — недовольно говорит Мо, когда Лив, отказавшись от шоколадной помадки, во всём ей признаётся. «Я понимаю», — отвечает Лив. Когда они возвращаются к себе в отель, она берёт папки с документами в пластиковую ванную комнату, и пока Мо спит, в сотый раз перечитывает их при безжизненном свете люминесцентные лампы, стараясь понять, что же она всё-таки пропустила. В воскресенье утром, когда лив уже догрызает последний уцелевший ноготь, звонит директриса интерната. Она диктует им адрес заведения, расположенного на северо-востоке города, и они едут туда на взятой на прокат машине, блуждая по незнакомым улочкам на забытой богом окраине. Мо, которая накануне вечером выпила почти две бутылки вина, явно не в настроении. лив измученная бессонной ночью, тоже молчит. Её голова пухнет от вопросов, на которые пока... Нет ответов. Она ожидала увидеть нечто унылое и мрачное. Кирпичную коробку постройки 70-х годов с окнами из полихлорвинила и аккуратной стоянкой для машин. Но они подъезжают к внушительному четырехэтажному дому, но увитом плющом фасаде которого красиво смотрятся элегантные окна со ставнями. За оградой с массивными кованными воротами раскинулся ухоженный сад, разделенный на отдельные зоны мощеными дорожками. Лив звонит в дверь, а Мо спешно красит губы. «А ты у нас кто? Анна Николь Смит?» ехидно спрашивает Лив. Мо отрывисто смеется в ответ, и возникшая была напряженность тут же исчезает. Они уже несколько минут стоят в приемной, но на них никто не обращает внимания. Через стеклянную дверь слева по коридору они видят, как коротко стриженная девушка играет на электрооргане и слышит нестройное пение. В тесном кабинете две средних лет женщины составляют график. Наконец, одна из них оборачивается. «Добрый день». «Добрый день», — отвечает Мо по-французски. «К кому мы можем снова обратиться?» «Насчёт месье Бессета?» — спрашивает женщина, и Мо что-то отвечает на хорошем французском. Женщина кивает. «Англичанки?» «Да». «Пожалуйста, распишитесь. Протрите руки, потом пройдите вон туда». Они записывают свои имена в толстую книгу для посетителей, тщательно протирают каждый палец антибактериальной жидкостью. «Славное местечко!» — с видом знатока шепчет Мо. Затем, едва поспевая за женщиной, они идут бесконечными коридорами, пока та не останавливается перед полуоткрытой дверью. «Месье, вы зовете визитер?» «Месье, к вам посетители!» Они неловко топчутся под дверью, А женщина что-то бурно обсуждает, обращаясь, как им кажется, к спинке кресла. Наконец она возвращается. «Можете войти. Надеюсь, вы что-нибудь для него приготовили?» Директриса сказала, что надо принести миндальное печенье. Женщина бросает оценивающий взгляд на красивую упакованную коробку. «О, «Oh, oui!» — сдержанно улыбается она. «Это он любит». «Спорим, не позднее пяти? Печенье уже будет в комнате для персонала». Тихо говорит Мо, когда женщина скрывается из виду. Филипп Бессетт сидит в вольтеровском кресле и смотрит в окно на внутренний дворик с фонтаном. Рядом столик на колесиках с кислородной подушкой, соединенной тонкой трубкой с носом старика. Лицо его серое и сморщенное, будто осевшее от времени. Под просвечивающей кожей видна сеточка вен. У него шапка густых седых волос, а острый взгляд говорит о том, что Филипп Бессетт не такой дряхлый, каким кажется. Девушки обходят кресло, чтобы стоять к старику лицом. Мо даже слегка сутулится, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Да, похоже, Мо чувствует себя здесь как дома», — думает Лив, словно тут ей всё родное и близкое. «Здравствуйте», — говорит Мо, представляясь. Они обмениваются рукопожатиями, и Лив протягивает коробку с печеньем. Он внимательно изучает коробку, затем стучит пальцем по крышке. Лив открывает её и показывает содержимое. Тогда он жестом предлагает Лив угощаться, а когда-то отказывается, медленно выбирает печенье и ждёт. «Наверное, надо положить ему в рот», — шепчет Мо. После секундного колебания Лив предлагает свою помощь. Бессет, совсем как птенец, открывает и закрывает рот, закатывает глаза — наслаждаясь вкусом. «Скажи ему, что мы хотели бы задать несколько вопросов о семье Эдуарда Лефевра». Бессет прислушивается к разговору и тяжело вздыхает. «Вы знали Эдуарда Лефевра?» — спрашивает Лиф и ждет, пока Мо переведет. «Я никогда с ним не встречался». Речь старика очень медленная, будто каждое слово дается ему с огромным трудом. «Но ваш отец...» «Арельен, знал его?» «Мой отец несколько раз с ним встречался». «Ваш отец жил в Сент-Пироне?» «Вся моя семья жила в Сент-Пироне, пока мне не исполнилось 11 лет. Тётя Элен жила в отеле, отец — над табачной лавкой». «Мы были вчера вечером в отеле», — говорит Лив, — но старик остаётся безучастным. Тогда она достаёт фотокопию. Ваш отец упоминал об этой картине? Она, по всей видимости, висела в красном петухе, но потом исчезла. Мы пытаемся выяснить её историю. «Софи», — роняет старик, посмотрев на снимок. «Да, Софи», — энергично кивает Лив. В её душе загорается огонёк надежды. Взгляд без Бессета невозможно прочесть. Он смотрит на снимок слезящимися запавшими глазами, в которых, казалось, собраны все горести и радости прошедших лет. Морщинистые веки тяжело опускаются, и старик становится похож на какое-то странное, доисторическое существо. Наконец он поднимает голову. «Я ничего не могу вам сказать. Нам не разрешалось о ней говорить». «Что?» Лиф бросает удивлённый взгляд на Мо. «В нашем доме было запрещено произносить имя Софи». «Но ведь она была вашей тётей, да?» — удивлённо моргает Лиф. «Она была замужем за известным художником». «Отец никогда не говорил об этом». «Не понимаю». «Не всё, что происходит в отдельной семье, можно объяснить». В комнате становится тихо. Мо явно чувствует себя неловко, и Лив пытается сменить тему. «А месье Лефевре вы что-нибудь знаете?» «Ничего. Но у меня в своё время были две его картины. После исчезновения Софии некоторые работы были отправлены в отель парижским дилером. Это случилось незадолго до моего рождения». И так как Софи больше не было, Элен две картины оставила себе. Две отдала моему отцу. Он сказал, что не нуждается в них. Но после его смерти я нашел их на чердаке. А когда узнал, сколько они стоят, то был приятно удивлён. Одну картину я отдал дочери. Она живёт в Нанте. Вторую продал несколько лет тому назад и в результате смог оплатить своё пребывание в интернате. Здесь очень хорошо. Поэтому, может быть, я, несмотря ни на что, хорошо отношусь к тёте софии Выражение его лица неожиданно смягчается. «Несмотря ни на что?» — переспрашивает Лив. Однако взгляд старика остаётся непроницаемым. Лив даже начинает беспокоиться, случаем, не задремал ли он, Но старик продолжает свой рассказ. В Сен-Перроне поговаривали. Ходили такие слухи, будто моя тётя сотрудничала с немцами. Именно поэтому отец запретил упоминать её имя. Ему было удобнее делать вид, что её не существовало. И когда я был мальчишкой, ни отец, ни тётя Элен никогда не упоминали о ней. «Сотрудничала? Как шпионка?» Старик медлит, обдумывая правильный ответ. «Нет. Но её отношения с немецкими оккупантами были... не вполне корректными», — поворачивается он к посетительницам. «Очень больной вопрос для нашей семьи. Только человек, живший в те времена в маленьком провинциальном городке способен это понять. Поэтому никаких писем, никаких картин, никаких фотографий. С той самой минуты, как её забрали, тётя перестала существовать для отца. Он не умел прощать, вздыхает старик. К сожалению, и остальные члены семьи предпочли без следа стереть память о ней. «Даже её сестра...» даже же, Лив потрясена. Она всегда считала Софи воплощением жизни, ведь ее взгляд казался таким торжествующим, а любовь к мужу — всепобеждающей. И вот теперь Лив отчаянно пытается привести свою Софи в соответствие с образом этой, запятнавшей себя позором, списанной со счетов женщины. В тяжелом прерывистом дыхании старика чувствуется невысказанная боль. Лив внезапно становится ужасно стыдно за то, что пробудила в нём горькие воспоминания. «Мне очень жаль», — произносит она, не зная, что ещё можно сказать. Теперь она понимает, что здесь ей ничего не светит. Неудивительно, что Пол Маккаферти даже не потрудился сюда заехать. Молчание затягивается. Мо украдкой кладёт в рот печенье. Подняв глаза, Лив ловит на себе пристальный взгляд — Филиппа Бессета. «Спасибо, что согласились принять нас, месье». Дотрагивается она до его руки. «Очень трудно найти связь между женщиной, что вы описали, и женщиной, которую я вижу перед собой. У меня... у меня есть ее портрет. И я всегда очень любила его. Я искренне считала, что она похожа на женщину, твердо уверенную в том, что любима. Она казалась мне такой сильной духом». Старик слегка приподнимает голову и, пока Мо переводит, в упор смотрит на Лив. В дверях появляется сиделка. Из-за её спины в комнату нетерпеливо заглядывает женщина со столиком на колёсиках. По коридору расползается запах еды. И когда Лив уже собирается уходить, старик останавливает её взмахом руки. «Подождите», говорит он и тычет указательным пальцем в сторону книжных полок. «Та... Что с красной обложкой? Лив пробегает рукой по корешкам, и когда он, наконец, кивает, достает с полки потрепанную папку. «Это бумаги моей тети Софи, ее письма. Они помогут вам узнать о ее взаимоотношениях с Эдуардом Лефевром. Все это нашли в тайнике в ее комнате». Но, насколько я помню, там ни слова о вашей картине, но письма дадут вам более ясное представление о ней. В своё время, когда все, кому не лень, чернили её имя, они открыли мне, что моя тётя была человеком. Замечательным человеком. Лиф осторожно открывает папку. В ней почтовые открытки, пожелтевшие от времени письма, «Какие-то рисунки». Она видит витиеватый почерк на куске бумаги с потрёпанными краями, подпись «Софи», и улив перехватывает дыхание. «После смерти отца я нашёл это в его вещах». Он сказал Элен, будто всё сжёг, всё до последнего, и Элен шла за его гробом, считая, что после Софи ничего не осталось». Вот такой он был, человек. Лив не в силах оторвать глаза от лица старика. «Я сделаю копии и отошлю вам назад», — запинаясь, бормочет она. Но он только небрежно машет рукой. «Какой мне теперь от них прок? Я больше не могу читать». «Месье, я все же должна спросить. Ничего не понимаю, ведь семья Ли Февр наверняка хотела бы на это посмотреть». «Да». «Тогда почему вы не отдали бумаги им?» переглядывается Лив Смо. «Да. Тогда они впервые пришли ко мне», — говорит он, и его глаза слегка затуманиваются. «Спрашивали, что я знаю о картине. Чем могу им помочь? Вопросы, вопросы...» Качает он головой, и его голос неожиданно набирает силу. Раньше и мне было дело до Софии. Так почему они должны получить выгоду за её счёт? Семью Эдуарда не волнует никто, кроме них самих. И всё деньги, деньги, деньги. Я был бы рад, если бы они проиграли дело. На его лице появляется упрямое выражение. Совершенно очевидно, что разговор закончен. Сиделка в дверях демонстративно показывает на часы. Лив берёт пальто. Она понимает, что они уже и так злоупотребили здешним гостеприимством, но ей необходимо спросить ещё об одном. «Месье, а вам ничего не известно что случилось с вашей тётей Софи после того, как она покинула отель? Вам удалось её разыскать?» Старик смотрит на фотокопию, накрывает её рукой. Лив слышит тяжёлый вздох, словно исходящий из недр его души. «Её арестовали немцы» и увезли в лагерь. И с тех пор от неё, как и от всех, кто туда попал, не было ни слуху, ни духу.